Добрый вечер, леди Вержиния. Если не ошибаюсь, склонился Чендлер над моей рукой с грацией, неожиданной для человека его роста и комплекции. Горячее влажное дыхание опалило кожу. Воистину приятное знакомство. Полагаю, заочно мы уже представлены, но позвольте сделать это лично. Рольф Чендлер, банкир, фабрикант, поклонник науки и всего прекрасного. «Ах, я тоже люблю все редкое и прекрасное», — рассмеялась я непринужденно. Желудок у меня, как ленты, перетянуло на две части. Чендлер не спешил отпустить мою ладонь, и из-за этой вынужденной близости его огромная, подавляющая сила ощущалась необыкновенно остро. Я словно воочию видела, как он легко гнет кочергу или на ходу останавливает взбешенную лошадь. «Значит, мы поладим. Непременно». Кивнул Чендлер и, наконец, отступил. Я тут же сделала шаг назад, чтобы опереться на плечо Лема. Надеюсь, вам было не скучно в обществе моей супруги. «Ах, что вы!» — воскликнула я поспешно. Леди Милдред и леди Агнес Кэмпбелл связывала теплая дружба. Конечно, я не могла не пригласить Орлин погостить у меня. Непременно сразу после этого круиза. И она просто обязана навестить мой особняк неподалеку от Серениссимы. «Так ведь, дорогая?» Прочувствованно обратилась я к Орлин. «Да, конечно». Опустила она глаза. Плечи ее вздрагивали, как от холода. «Не приму никаких возражений». Шутливо пригрозила я ей веером и обратилась к Чендлеру. «И от вас тоже. Право, я смертельно обижусь, если вы не ответите на мое приглашение». Я взглянула на Чендлера из-под ресниц, храня на лице загадочную полуулыбку. Помнится, в исполнении леди вайбери этот прием был неотразим в моем видимо он также имел некоторый успех конечно мы навестим вас сроки согласуем после круиза поклонился чендлер и протянул руку карлин а теперь дорогая моя супруга не пора ли нам вернуться в каюту время уже позднее а вы помнится жаловались на слабость сегодня утром да тихо выдохнул арлин Как будто бы поддавшись порыву, я шагнула к ней, обнимая за плечи на прощание. Держитесь, шепнула неслышно для Чендлера. Сейчас я выиграла нам еще немного времени на случай, если для расследования не хватит круиза. Все будет хорошо, обещаю. Орлин не смело улыбнулась. Я знаю. Так мы расстались. Я волновалась за благополучие Орлин, но надеялась на находчивость Мэй. Если уж они столько времени водили Чендлера за нас. Сумеют справиться и этой ночью. Тем более после общения с дядей Рейваном силу домашнего тирана остаться должно немного. А меня к тому же заинтересовал собеседник Чендлера. Лем, позвала я мальчика. А ты сумел бы узнать этого Карла, если бы еще раз увидел его? Он удивленно обернулся ко мне. А чего его узнавать-то? Это что, талманец Ну, у которого сын растяпа и жена умная. А Шварц его звать. «Тот самый Карл Шварц? Алманский изобретатель? Не поверила я ушам своим. Других не знаем». Вежливо откликнулся Лем. «Ох, тот он мне сразу не понравился». «Не суди поспешно». Осадила я мальчишку. «Кто знает, о чем эти двое говорили?» Чендлер упоминал, что интересуется наукой. Мистер Шварц вполне мог пригласить его на конференцию или на свою лекцию в университете, в конце концов. А мог и договориться с Чендлером о контрабандном ввозе своих изобретений или, наоборот, о покупке каких-нибудь важных секретов Аксонии в области науки, мрачно подумала я. Вспомнив, что рассказывала мне дядя Рейвен, но вслух не сказала ничего. За разговором я не заметила, как мы вернулись обратно к месту проведения фейерверка, но, с другой стороны, два силуэта у борта показались мне знакомыми. Опираясь на трости на плечо Лиэма, Я поспешила к ним, драгоценная моя невеста. С улыбкой произнес Маркиз, когда между нами оставалось всего несколько шагов. Похоже, с леди Кэмпбелл, вы не заскучали. Уж если не спешили вернуться к праздничной суете. Наша беседа была как приятной, так и познавательной, кивнула я. В свою очередь, позвольте полюбопытствовать, чем закончилось происшествие с матросом. Надеюсь, он остался жив? «Не только жив, но и относительно здоров». Дядя Рэйвен протянул мне руку, предлагая ступить поближе к борту и облокотиться на перила. Я так и сделала, хотя в сравнении даже с началом поездки чувствовала себя уже гораздо лучше. Место перелома больше не опухало по вечерам от долгой ходьбы, да и в целом болело меньше. Его ребра целы, как и голова». Видимо, рука мистера Чендлера не так тяжела, как кажется на первый взгляд. Но Кэрриган, так зовут пострадавшего матроса, потерял много крови. А все из-за этого разомкнувшего кольца на тросте. Острый край взорвал матросу всю спину. Доктор Ли, вероятно, до сих пор штопает раны. «Надеюсь, этот Кэрриган вскоре поправится», — вздохнула я, глядя на морские просторы. Слова дяди Рэйвена должны были довести любую порядочную леди до обморока. Но, видимо, после всех испытаний, после тех ужасов, что предстали перед моими глазами за последний год, чувства притупились. Я ощущала лишь сострадание к избитому матросу и холодную злость к Чендлеру. Также надеюсь, что виновник понесет должное наказание. Увы, Чендлеру грозит лишь огорчение из-за солидной трещины на его тросте. Слабое утешение, но трость ему весьма дорога, судя по той ругани что он обрушил на моего секретаря. Также капитан Мэри не рекомендовал Чендлеру участвовать в любых увеселительных мероприятиях до конца плавания. Однако вряд ли эти рекомендации возымеют эффект. А силы удерживать Чендлера, конечно, никто не станет. Жуть как нечестно. Пробормотал Лием себя под нос, но дядя Рейвен прекрасно расслышал разделяя ваше мнение, юноша. Но матрос жив и скоро будет здоров. Последствия оказались не столь серьезны. Наказание следует применять соразмерное. Это в совокупности означает, что капитан Мэри не может вздернуть Чендлера на рее, хотя и обладает такими полномочиями. С легким сожалением, констатировала Маркиз. О, вы только посмотрите, вержение Похоже, матросы наконец управились со строптивыми ракетами для фейерверка, и мы все же полюбуемся сегодня еще на один залп». Взглянув, куда указывал дядя Рейвен, я увидела огороженную площадку аккурат между нами и ожидающими фейерверка пассажирами. Там один из матросов уже сидел, пригнувший за бочкой. Другой торопливо чиркал спичками, наклонившись над странного вида конструкции. Чем-то вроде нескольких труб, соединенных вместе, и направленных к небу под углом в 70-80 градусов. Через несколько секунд спичка загорелась. Прикрывая огонёк ладонью от ветра, матрос присел на курточке и подпалил коротенькие фитили. Они затрещали, как Бекфорда, в шнур, рассыпая искры. Матрос при припрыжку кинулся к бочкам и спрятался рядом с товарищем. «Надо же! Посмотрите, дядя Райван, тут что слева прикрывается какой-то доской». «Неужели настолько фейерверки опасны?» Неловко пошутила я, раскрывая Вир, хотя прекрасно понимала, что в случае осечки перышки и костяные планки не защитят меня от ракеты. Все в этом мире опасно в разной мере. И фейерверки, и трости, и мой Мэтью, и я сам, и даже вы. Продолжая оставаться позади, дядя Рэйвен шагнул чуть ближе и положил руку на мое плечо. От единственного прикосновения тело будто бы окатило тёплой волной, как в детстве, когда отец в редкие минуты нежности и сентиментальности вспоминал о том, что маленьким дочерям нужна родительская забота, брал вечером книгу, садился в кресло в моей спальне и читал вслух. «Оставьте, разве я могу быть опасна?» «Это бессовестная лесть, дядя Рейвен», — мечтательно улыбнулась я. «Лесть?» «Что ж, если вы считаете эти слова комплиментом, вас совершенно точно есть нечто опасное!» Усмехнулся Маркиз, и тут ракеты шипя выстрелили в потемневшее небо. Два пышных белых цветка, два волшебных пиона распустились одновременно, и тут же сквозь облака сияющих брызг пробилась пурпурным фениксом третья ракета и рассыпалась быстро меркнущими огоньками. Секундное затишье, и с треском вспыхнули над ней три искристо-синих шара. Они угасали медленно, и также постепенно успокаивалось и сердце, и удары его становились размеренными и тихими. Но в то самое мгновение, когда я решила, что представление окончено, к небу взмыла еще одна ракета, зеленая, как глаза колдуна и пройдохи как ивовый лист на просвет, как вода в лесном пруду. Ракета летела по спирали, и сверкающий хвост стелился за ней, как за кометой. Выше и выше, и никак не гасла. Лишь свет ее постепенно мерк. Глаза у меня защипала от порохового дыма. Я сморгнула, а когда вновь посмотрела вверх, то не увидела ни искры. Только звезды сияли ровным молочным светом. Красиво просил Маркес. «Очень». Улыбнулась я. «Странно. Мне приходилось видеть куда как более впечатляющие фейерверки. Например, на годовщине коронации. Ну, сейчас от чего то щемит сердце. Море делает простые вещи особенными». Чуть погодя, откликнулся он. «Так же, как и ночь, и... впрочем, неважно». Прервал он сам себя и тут же перевел разговор на другую тему. «Вам ведь удалось поговорить с леди Кэмпбелл по душам?» «Да, пожалуй», — ответила я немного растерянно, не успев собраться с мыслями. «Подробности, боюсь, придется оставить до завтра. Время сейчас позднее. Однако у меня есть один вопрос, и я хочу, чтобы вы на него ответили сейчас, пока вы еще не знаете, о чем мне рассказала Арлин». «Конечно», — кивнул дядя Рейвен и отступил, предлагая мне руку, чтобы опереться. «Пойдемте». Я провожу вас до каюты, а по дороге поговорим. Какой особенный интерес может быть у Чендлера в семье Кэмпбеллов? Не стала я мешкать. Мне это не дает покоя с самого начала. Неужели Орлин была ему настолько нужна, чтобы он убил всех ее близких, чтобы устранить преграды для брака? Но в Аксонии хватает аристократов, которые были бы счастливы откупиться от бедности судьбой Одной из своих дочерей, например, виконт Уитслер не раз намекал, что рука благодетельной Вероники, младшей девочки, может достаться и незнатному человеку. Главное, чтобы он сумел обеспечить супругу замком, десятком лошадей, автомобилем и какой-нибудь доходной фабрикой. При этом у виконта достаточно связи при дворе, чтобы сделать персоной Грата даже такого, как Чендлер. Дядя Рейвен в раздумьях замедлил шаг. Тоже сделал и Мэтью Рэндал, составляющий пару мадлен. А вот Лиам не успел остановиться и едва не сбил секретаря с ног. Мэдди гневно фыркнула. «Интересный вопрос, Виржиния», — произнес, наконец, Маркиз. «Я тоже думал об этом. Скажите, что вы знаете о семейном древе Кэмпбеллов?» «Ничего», — честно призналась я, осторожно наступая на первую ступеньку лестницы. Спуск больной ногой все еще причинял некоторые неудобства и даже больше, чем подъем. «Это лишь потому, что вы никогда не интересовались престолонаследием», — негромко, но весомо сказал дядя Рэйвен. Семья Кэмпбеллов происходит от побочной ветви королевской династии. Расхождение случилось больше двух веков назад, и поэтому даже после горелого заговора, погубившего три четверти высшей аристократии, Кэмпбеллы находятся не ближе пятого десятка в наследной очереди на престол. И в чем же тогда проблема? Нахмурилась я. Если не ошибаюсь, дядя, вы значитесь в этом списке девятнадцатом, двадцать первом. Поправил он меня. Девятнадцатом я был до рождения дагборских близнецов, но в случае с Кэмпбеллами важные обстоятельства, при которых их ветвь отделилась от королевской династии и пустила свои собственные корни в аксонской земле. Вам ни о чем не говорит имя Розалин Кэмпбелл. «Возможно, потому что в историю она вошла, как цветок Камбрии». «Жена Георга Камбрийского», — ошеломленно выдохнула я. «Да, теперь я припоминаю, что Анна II казнила лишь предателя сына, а его болезненную супругу, носившую в то время под сердцем ребенка, отправила в отдаленную провинцию, лишив титула герцогини». Герцогиней Камбрийской ее сделал брак с принцем Георгом пожал плечами маркиз. После того, как Георг согласно декрету был лишен титула, у Розалин Кэмпбелл осталась фамилия отца, а сын ее унаследовал титул барона, так как прочие претенденты до счастливого часа не дожили. Впрочем, это может быть и совпадением. Важно то, что в жилах харлин течет кровь старшего сына Анны Второй, сына который должен был стать королем. Но эта кровь теперь изрядно разбавлена. «Святые небеса, теперь понятно, мы и сразу сообразила, о каком декрете я говорю», — вырвалось у меня. «Насколько разбавлена кровь не имеет значения, если ветвь Кэмпбеллов отделилась при столь сомнительных обстоятельствах», — покачал маркиз головой. «И это единственное, что отличает Кэмпбеллов от прочих аристократических семейств». «Однако я не представляю, как может использовать подобное знание Чендлер», «Для переворота аксония сейчас слишком устойчива». «Простите за каламбур», — усмехнулся он. «Внимательно я рассматриваю лишь версию личных мотивов у Чендлера. Возможно, у него были какие-то связи с бароном Кэмпбеллом». Впрочем, нельзя исключать, что Чендлер всего-навсего разозлился, когда Орлин ему не отдали. Судя по сегодняшней выходке, он способен на жестокие поступки без существенного обоснования». «О, обоснование было». Подумала я, вспомнив, о чём шла речь, когда появился матрос с крайне несвоевременной помощью и комплиментами, но вслух сказала лишь «Что ж, вероятно, что ответ на этот вопрос может дать только сам Чендлер. Смотрите, дядя Рэйвен, мы уже пришли. Вот моя каюта. Доброй ночи». И я улыбнулась. «Доброй ночи», — ответил дядя Рэйвен, зачем-то бросая взгляд искоса в тёмный коридор. «Виржиния». «Я бы рекомендовал вам с сегодняшнего дня покрепче запирать двери». У меня по спине пробежал холодок. «Полагаете, что Чендлер попытается отомстить за то, что я сбиваю Орлин с пути истинного?» Принужденно рассмеялась я. Марки скачнул головой. «О, это маловероятно. Просто мне показалось во время фейерверка, что за нами кто-то наблюдал. А теперь позвольте мне еще раз пожелать вам доброй ночи, драгоценная моя невеста» и откланяться. Надо ли говорить, что спокойной ночь после таких новостей быть не могла. Я засиделась почти до рассвета, в черне составляя план ремонтных работ в фамильном замке и примерную смету. Уже второй год мне не удавалось перейти от расчистки территории к более решительным действиям. Сперва не хватало времени, затем средств. И потому я собиралась во время поездки хотя бы в общем без деталей, определиться, что можно сделать за лето и осень. Заново возвести стены кое-где, перенастелить полы, залатать крышу, возможно, хотя бы в части комнат сделать отопление и электрический свет. Впрочем, в исполнимости последнего у меня были сомнения, а потому стоило посоветоваться сначала с мистером Спенсером и его доверенными людьми. Нынешняя же часть работы предполагала скорее фантазирование и мечтания, нежели практические расчёты, а потому неудивительно, что я засиделась, скорпулёзно выписывая, из какой породы дерева должен быть паркет, и набрасывая на полях тетради эскизы дверных ручек. Ближе к двум часам ночи в спальню робко постучалась Мадлен и принесла тёплое молоко с ванилью. Верно она надеялась, что от такого питья меня вскоре сморит сон, однако сама задремала первой. Заметив, что Мэдди клюет носом, я окликнула ее и посоветовала идти спать. Она согласилась, щурясь на неяркую лампу у меня на столе, и ушла в другую комнату. Я осталась одна. Тут же вспомнились слова дяди Рэйвена о том, что за нами кто-то следил, и страх мелкими коготками царапнул между лопатками. Однако звать Мадлен и просить ее проверять дверь уже было поздно. Из чувства противоречия я распахнула на ночь иллюминатор. Незакреплённая лента и штора трепетала от порывов солёного морского ветра, и чудились мне в ней очертания человеческой фигуры. Чем больше я погружалась в сон, тем яснее они становились. Складки шторы превращались в развивающиеся полы плаща, угол карниза — в поля шляпы, а лунные блики на стекле — воцветы на металлической маске. Подмерные шелест волны и шепот ветра ночной гость вступил в мою каюту. Шаги его были беззвучны. Когда он присел в изножьей кровати, перина, кажется, вовсе не прогнулась, словно он весил не больше кошки. Сначала я просто разглядывала его сквозь ресницы с сонным любопытством. Снимет ли маску? Останется в ней? Минуты текли, как песчинки в песочных часах. И мне стало страшно, что он скоро уйдет, и тогда я решилась. Доброй ночи, сэр Красолов. Странно видеть вас здесь. Он вздрогнул, как если был живым человеком. Но когда ответил, голос его звучал так же загадочно и металлически глухо, как всегда. Доброй ночи, леди Метель. Красивый сегодня был фейерверк, не правда ли?